Глава 25. пятая. Пленный. Кони сразу пошли мелкой рысью. Свежий ветерок приятно холодил лицо. Братья переглядывались, иногда хитро подмигивая друг к другу и перекидываясь легкими шутками. Несмотря на дополнительную поклажу в виде плененного черкеса, конь Григория шел бодро, словно домой вертается, С легкой усмешкой подумал про себя старший брат. Внимательно осмотрел одежду пленника, его оружие и, свистнув брату, привлекая того внимание, произнес. — А шо, Гнат, добрый бакшиш за басурманина получит станишный атаман? Глянь, яка одежа богатая наем, да и рушница с шашкой и кинжалом, видать и впрямь сынок князя. «Я зря не балакаю, сразу казав, что трофей знатный будет. Чуйка у тебя на такие трофеи!» Тело связанного черкеса подпрыгивало на ухабах в такт хода коня. Он очнулся и попытался поднять голову, и тут же широкая ладонь Григория Рака с силой опустилась между его лопаток, придавив к седлу. «Тю! Ожил чешо! И не помышляй, биса в отроде!» «Не посмотрю, из знатных, голову вмиг свернул!» С перчинкой ярости в голосе произнес старший из раков. Черкес, хотя и не понял слов сказанных казаком, но уловил по интонации, что лучше вести себя покорно. Горец знал, что казаки не очень-то церемонились с пленными, будь-то простолюдин или, как он, сын адыкского князя Адыжеса, Помыслить о побеге было сродни самоубийству. Проще головой гору протаранить. Казак с легкостью мог в один миг срубить его ловким ударом острой шашки. Оставалось принять свою судьбу и отдаться на волю Аллаха. Аллах милостив, Аллах Акбар. При всей общности, традиции и культуры племена горцев в старину отличались по способу управления. Некоторым из них удалось ввести зачатки демократии и ограничить власть знати. В этих так называемых демократических племенах всем управляли выборные старейшины, а вот в племенах аристократических руководили князья. Однако общим было то, что жизнь адыгских племен основывалась на строгой сословной иерархии. Князья управляли, дворяне воевали – Захватывая чужие земли и защищая свои, крестьяне и домашние рабы трудились, мезальянцы не допускались, князь не мог жениться на простолюдинке. Человек каждого сословия должен был исполнять предписанные ему правила, правильное воспитание ценилось у горцев всегда, закладывалось с детства. Человек должен быть культурным, нравственным, уважительным и храбрым. Для того, кто не умеет вести себя должным образом, у адыгов сохранилась присказка «Разве ты не адыгейтс? Простой вопрос мог поставить любого джигита на место, какая бы дикость не будоражила его вены. Главные черты характера адыгов, которыми они славились и за пределами своей земли – храбрость и воинское умение. Их в юных черкесах воспитывали с детства. Над колыбелью новорожденного мальчика бабушка пела песни о том, каким смелым и ловким он будет. О том, что в доме появился ребенок, сигнализировал флаг, вывешенный на крышу дома. Пестрый флаг – знак рождения девочки, однотонный свидетельствовал о рождении сына. Пока малышу не исполнится год, во дворе его дома дедушка по отцу должен посадить дерево. Ухаживать за ним позже будет сам новый член семьи. Как растет это дерево, так и ребенок набирается разума и воспитания. Подросшего малыша сажали на коня, учили метать нож, управляться с кинжалом, потом стрелять из лука. Детей воспитывали так, чтобы они выросли храбрыми и достойными воинами – Все без исключения мальчики проходили суровую школу воспитания, благодаря которой формировался характер и закалялось тело. До шести лет воспитанием мальчика занималась женщина, а после все переходило в руки мужчины. У высокородных отдыгов практиковалось оталычество. Еще малышами княжеских детей отправляли в семью знатного человека – Там они воспитывались, знакомились со своими правами и обязанностями, изучали кодекс правил поведения Хабза. В доме своего отца юный князь появлялся только после достижения 16-летия, а дочь почти перед замужеством. В 16 лет мальчика одевали в лучшую одежду, давали лучшее оружие и лучшего коня и отправляли домой. Возвращение сына домой считалось большим праздником. Отец был обязан одарить человека, у которого воспитывался его сын. Адыги были искусными наездниками и меткими стрелками. Того, кто проявил трусость в бою или страх перед смертью, подвергали унизительной процедуре. Надевали грязную шапку, сажали на больную лошадь и в таком виде выводили на показ. Смеяться над таким человеком не только не запрещалось, но и приветствовалось. Трус становился изгоем, отверженным. Пожалуй, только своей смелостью настоящий адыки мог привлекать к себе внимание. Скромность считалась достоинством. Среди горских племен существовала поговорка «В центре внимания человек может быть только три раза в жизни». В момент появления на свет, в день свадьбы и в день смерти, много общего было в воспитании детей у горцев и у казаков, поэтому и не уступали казаки в храбрости и достоинстве черкесам, а порой и превосходили их. Горцы знали об этом с детства и относились к казакам, хотя и с ненавистью, но принимая за равных противников. Небольшая речушка, бегущая параллельно дороге, по которой ехали братья-раки, петлей огибала невысокую скалу. Здесь течение замедлялось, образуя неглубокий затон. Водная поверхность, словно замирая, была похожа на зеркало. Скала отвесно уходила вверх метров на десять. Объехав ее казаки остановили коней. Гнат поднёс руку к губам и махнул головой, указывая по направлению вперед. В верстах двух среди невысоких зарослей кустарников виднелись стражевые вышки черкесского аула, того самого, что захватили станишники, уничтожив воинственных горцев, населявших его. Братья прислушались. Тихо, ни звука. Братья переглянулись. На одной из вышек стоял человек. Григорий всмотрелся в залитый солнечным светом воздух, приложил ладонь к колбу, прикрывая тем самым глаза от солнца. «Свои!» — радостно выдохнул он. Гнат кивнул, соглашаясь. Сокращая расстояние, братья провели коней по мелкому броду и, оказавшись на другом берегу, вновь пустили коней рысью в сторону аула. «Ну что, Василь, кажи дорогу к аулу!» — сказал, вздохнув старший из коневодов, когда радость встречи сменилась легкой тоской по убитым в ходе боя станишникам. Василь Руть подозвал своего коня, взял его под узцы и, указывая коневодам на узкую тропку, словно змейка, изгибавшуюся по пологому склону, произнес «Тудыть!». Где-то там внизу, оставляя после себя два облачка пыли, в сторону аула шли рысью два всадника. Как не всматривался Василь, но расстояние не позволяло разобрать, свои это были или чужаки. Постояв с минуту, Василь дернул рукой и повел своего коня вниз по склону. Коневоды с остальными конями последовали за ним. Дойдя до места, где он чудом победил в поединке с горцем, Василь невольно вздрогнул. Из-за камня, где лежало тело Абрека с режущим слух криком «карр» выпорхнули несколько воронов. Коневоды молча переглянулись и посмотрели на приказного. Тот, немного смущенный, махнул рукой и, показав на прикрепленный к поясу кинжал, продолжил спуск. Не задавая лишних вопросов, коневоды повели коней след вслед, спускаясь еще ниже. Василь посмотрел направо, туда, где некоторое время назад он угощался сытной, обжигающий рот шурпой, а тары не было видно, видимо, пастухи увели овец на водопой. Чуть ниже слева по склону, словно бунчук маячил куст горного лопуха, у которого казак утолил жажду. Вновь захотелось пить, но времени на это не было. Нужно было как можно скорее привести коней и ваул. Спуск пошел легче, склон стал более пологим. Кони, ведомые коневодами, шли вереницей, вдавливая копытами мелкие желтые цветки куриной слепоты. В их недовольном пофыркивании слышалось чувство жажды. Василий остановился, указывая рукой вниз, где поблескивавшей на солнце лентой пролегла небольшая горная речка. «Там и коней напоем», — сказал он следовавшим за ним коневодам. Айда, Геть! Жажда подгоняла не только коней, но и ведущих их казаков. Хотелось пить. Руть прибавил шаг. Минут через десять до уха казаков донеслось приятное журчание воды, и легкий ветерок принес освежающее прохладное дыхание источника живительной влаги. Кони, почуяв воду, сбились в косяк, и, не слушая команды казаков, а те и не пытались их остановить, ринулись к речке. Василий улыбнулся, жадно втягивая холодную сладковатую на вкус воду, Кони довольно мотали мокрыми мордами, временами нарушая тишину легким ржанием. Казаки тоже утоляли жажду, черпая воду пригоршнями. Холод ломил суставы, но жажда была сильнее. Утолив ее, станишники собрали коней и повели их чуть ниже по течению, где находился мост. Точнее, два толстых бревна, перекинутых с одного берега на другой – Здесь предстояло перевести коней через реку, а там уже и до аула рукой подать. Стоило проверить переправу. Василь первым ступил на мост и для надежности, несколько раз с силой подпрыгнув, опустился ногами на бревна. Они лежали крепко вдавленные в прибрежный песок. Бревна были преднамеренно положены так, что для коней переправа по ним не представляла сложности. Следуя один за другим, они благополучно перебрались на противоположный берег, почуяв под своими копытами твердую почву, некоторые из них, подобно малым ребятам, подняв хвосты и высоко закидывая задние ноги, промчались несколько метров по травянистому покрову. Руть впрыгнул в седло, дал знак коневодам, и те последовали его примеру. Верхом было сподручнее собрать коней в косяк и вести их в аул. Василь приустал в седле и посмотрел вперед. К распахнутым воротам аула подъезжали два всадника. Судя по одежде и манере сидеть в седле, Василь признал в них своих станишников. Но кто это был, издали разобрать было невозможно. Им, сжимая по паху в руке, махал с вышки другой казак. Микола часового выставил», — подумал Василь. И, обернувшись к неводам, с радостью в голосе выпалил... Трохи ще, гайда швидче!» Слыхал я, Микола, как старики наши балакали за святой колодесь, где всяк исцеление получал. Готовый помочь хотя бы советом, не унимался Иван Мишник. Он лихо подкручивал уз занятый историей. Балакали ще, що це самый перший и багато почитаемый на Кубани колодесь, и колодесь сей. «Пороскевы пятницы! Вин станицами Новолабинской и Некрасовской! Туды тебе треба! Усю хворобу сыме. «Вот то дило!» — поддержал ближайший казак. «Святые места, кого хочешь, на ноги в раз поставят!» «Да и я слыхал за сей источник!» — поддержал одна сума Мамуль. «Дед Трахим, который, почитаю, все знает, ибо древней, умнее и старше его никого нет». Балакал, что упоминание о нем и о его чудодейственной силе встречается еще в 1840 году. Как, старший дед Атрахима никого нет, а мой дед! Не перебивай, давай, мамуль, дальше! А что дальше? Крякнул Осип. Связывают появление этого источника с молитвами монахов-подвижников которые имели нужду в ближайшем источнике воды и с обретением иконы святой Пороскевы Пятницы. Здесь же, под крупным обрывом возвышенного берега Лабы, бил ротник. Существует предание об источнике святой Пороскевы. Местный пастух нашел в нем икону, и ключ стал особенно почитаем. Произошло это в девятую пятницу после Пасхи. Найденную икону он отнес домой, но утром икона исчезла и была позже обнаружена в роднике. На этот раз ее уже перенесли в церковь, откуда икона тоже чудесным образом исчезала и являлась все в том же источнике, после чего было решено построить часовню. Родник обустроили, сделали сруб, у колодца выстроили часовню, куда и поместили икону. С тех пор икона не исчезала. Известие объявленной иконе быстро разлетелось по всей округе и далее. Люди потянулись сюда иконным и пешим ходом. Приходили даже из других регионов Российской империи. Ежегодно девятая пятница стала одним из главных праздников станицы Некрасовской. Богомольцы во главе со священниками приходили сюда крестным ходом с иконами и хоругвами. А после молебна начинались народные гуляния. Титром этой часовни в начале XX века был Трофим Тараненко, из наших, из черноморцев. Вокруг часовни им был посажен красивый сад, в котором росли яблони и груши. Перед праздником девятой пятницы Тараненко на подводе ездил по станице и собирал самовары, чтобы на праздник напоить людей чаем. Станишное правление устраивало для всех бесплатное угощение. Паломники, приходившие сюда, набирали воду в ведра, бутыли и бидоны на ход вперед для себя и своих близких. И говорят, однажды собралось около двадцати тысяч человек, приезжают не только из окрестных местностей, но даже из-за пределов Кубанской области. «Все это собрание располагается под открытым небом и после краткого богослужения варит себе пищу, отдыхает, пьет чай, что представляет весьма живописную картину. Все это мне дед Трохим поведал», — закончил Осип. «А я сам там был, у того колодезя», — продолжил разговор тот самый казак, слывший в станице ревнителем веры православной. «Так вот...» В среде паломников существовало испокон веков устойчивое мнение, что к святому источнику или другой святыне нужно обязательно идти пешком. Шли и калеки, с собой ничего паломники не брали, в селениях покормят, все дадут, пошли дальше. Рассказывали и об исцелении этой водой. Шли с Урала Киева и исцелялись, знали о колодезе и на севере, Большинство источников раннего происхождения освещались казачьим населением Кубани в честь святой Пороскевы Пятницы, покровительницы семейного благополучия, женщин, детей, полей и плодородия. Кроме того, святой Пороскеве молится о сохранении скота от падежа. Она является целительницей людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов. Из ее жития мы узнаем, что святая мученица Пороскева, нареченная Пятницею, жила в III веке в Иконии, в богатой и благочестивой семье. Родители святой особенно почитали День страданий Господних Пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Пороскевою, что в переводе с греческого и означает Пятница. Всем сердцем возлюбила юная Пороскева чистоту и высокую нравственность девственной жизни и дала обет безбрачия. За исповедание православной веры озлобившиеся язычники схватили ее и привели к городскому властителю. Здесь ей предложили принести богомерзкую жертву языческому идолу. С твердым сердцем, уповая на Бога, Отвергла преподобная это предложение. За это она претерпела великие мучения, привязав ее к дереву. Мучители терзали ее чистое тело железными гвоздями, а затем, устав от мучительства, всю изъязвленную до костей бросили в темницу. Но Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Не вразумившись этим божественным знамением, Палачи продолжали мучить Пороскеву и, наконец, отсекли ей голову. Вот такие стало быть дела. Казак выждал минутку и добавил. «Так есть, господин сотник, до да крыныци той треба тебе. Исцеление от ран таинших недугов дарует святая Пороскева». «А я шо казал?» — обиделся Мишник. «Туда надо». «Побачимо». Негромко произнес Билый. Бог даст на все его воля. Пойду Кимку гляну! Чай накормили станичные малого. Билый прошел к тому месту, где оставил Акимку на попечении станичников. Казаки, кто развалившись на земле и облокотившись на руку, кто сидя по-турецки, держа в руке чубук с терпким тютюном, пуская сизый дымок изо рта, кто просто стоя рядом с серьезными лицами внимали словам говорившего станишного балагура-рассказчика, не уступавшего в охоте побалакать самому деду Трахиму. Акимка, держа в руках кусок лепешки, с нескрываемым интересом вслушивался в рассказ казака. По его взгляду было заметно, что сути самого рассказа он не понимает, как и слов, хотя и на родном, но забытом языке, Но от этого интерес не ослабевал, наоборот, следя за мимикой и интонацией рассказчика, Акимка пытался все же выникнуть в происходящее. Билы не стал мешать и присел чуть поодаль от малого, сам слушался в то, о чем вещал говоривший. Их было семеро: пятеро братьев Дейнек и еще двое — Чегиринский хлопец Петро Загорулько и весельчак Федор Коробка. Сам Хмельницкий пришел к ним поклониться. «Спасибо вам, казаки!» Они сидели на земле, и он сел с ними. «Вы знаете, на что идете и не отступились. Дай же Бог каждому из нас прожить такую светлую жизнь. Пойдет один, кто, сами решите. Но прежде чем сказать «иду», измерьте духом вашим силу вашу, ибо пытки ждут охотника хуже адовых» а стоять надо будет на своем, как байда стоял, вися на крюку в Истамбуле. Молчали. Хмельницкий горестно покачал головой. «Какой наградой поманить можно человека, если смерть ему обещана? Нет такой награды. Но знай, человек, ты спасешь все наше войско. Вот и все утешение». Хмельницкий встал, и казаки встали. Обнялся с каждым по очереди. «Ну что, хлопцы?» – подмигнул товарищам Федор Коробка. «На палки будем канаться или как?» «Лучше соломинку тащить», – сказал Петро Загорулька. «У кого короткая, тот и пойдет. Наломал сухих стебельков и измерил, обломил концы. Растерянно улыбаясь, поглядел вокруг, кому бы отдать соломинки. Хмельницкому неудобно вроде... Кривоносу или старику запорожцу, отбиравшему охотников. Кому? Кого не обидеть? Запорожец этот был сетый жилест подстать кривоносу. Возьми, тащить у тебя будем, протянул ему соломинки Петро Загорулька. Погодите, казаки, сказал запорожец, давайте, ка кровь я вашу заговорю, становись круг меня. Запорожец перекрестился, поцеловал крест. «За мной, повторяйте!» «И шло три колечки через три речки. Я к тем колечкам той воды не ныносыты и не пытый. так бы тебе крови не, ты у всего раба Божьего. Имя реките!» Казаки назвали каждое свое имя. «Аминь!» «Девять раз аминь надо сказать, а теперь еще два раза повторить заговор». Повторили. «Ну и славно!» — просеял Запорожец. Словно от самой смерти казаков заговорил «Богдан, Максим, а к полякам я пойду, этим молодцам сабелькой трубать дурубать. погляди, силища какая, шоу Петруша у Хведора, а у меня какая сила, на дыбе голоса не подать разве что, столько рубцовый болячек, привык я терпеть». Богдан шагнул к старику, поглядел в голубые глаза его и опустился перед ним на колени. «Прости, отец, за хитрости наши проклятые, но врага без хитрости не одолеть!» «Встань, Гетман!» — тихонько сказал старый запоролец. «Не гоже тебе убиваться за каждого казака! На то, мои казаки, чтобы на смерть идти! Пришел мой черед!» «Не беда, себя береги, берегите его, хлопцы!» «Чем хоть порадовать ты тебя, вырвалось у Богдана, дайте мне воды попить и доброго коня!» Принесли воды, привели коня. Запрорец сунул за пояс два пистолета, попробовал большим пальцем лезвие сабли. «Я за себя хорошую цену возьму!» поманил семерых казаков. «Давайте-ка, хлопцы, оружие ваше, заговорю от сглаза, то будет вам память от меня». Казаки достали сабли, положили на землю, положили пистолеты и ружья. «Господи!» — поднял за Запорожец к небу глаза. «Очисти грехи мои, очисти и оружие мое! Царь железа, булат железа, синь свинец, буин порох...» Уроки и урочища, среченные и попереченные, мужичи и женачие! Аминь. Вздохнул, улыбнулся, поставил ногу в стремя и сразу пошел галопом не оглядываясь. Имя ты ему как? Спохватился Богдан. Не знаю, развел руками кривонос. Господи, помилуй, раба его! Герцы затевались вокруг польского лагеря то на одном фланге, то на другом. Стычки были короткие, но кровавые. Запорожец выехал перед лагерем один и стал вызывать поединщика. В него пальнули из пушки, но ядро перелетело. — Колевы такие трусы, мы вас до самой Варшавы гнать будем! — кричал Запорожец. «Вот уж потешимся над вашими панночками, как вы над нашими тешились!» «Взять его!» — Налился кровью Калиновский. «Я же звал одного, а вы пятерых послали. Ну, держитесь!» Запорожец повернул коня, но поскакал не вспять, а по дуге. Жолнеры вытянулись в цепочку, и старый воин первым же выстрелом уложил одного, а вторым другого — На глазах всего польского войска он, как лазу на учении рубят аккуратно, снес головы трем желнерам. За последним ему пришлось гнаться. Он догнал его у самого вала и рассек саблей от плеча и до седла. Желнеры дали залп. Конь запорожца взвился на дыбы, рухнул, придавил седока. Со стороны степи с криками «Алла!», сотрясая землю, топотом шла орда. Запорожец радостно закричал, выбрался из-под коня, побежал, прихрамывая к своим. «Взять его! Живым!» — приказал Калиновский. Запорожеца догнали, окружили. Он стоял среди вооруженных людей, разведя пустые руки. «Нечем мне вас стрелять и резать, да все равно вы все сгниете в этой земле!» Шел между всадниками, глядя через плечо на степь, по которой летела ему на помощь татарская конница, свала ударили пушки. В тот же миг запорожец соровал из седла Жалнера, прыгнул на коня, но его схватили и затянули в лагерь. Допрашивал Запорожца сам Польный Гетман. Допрашивал трижды. Сразу как взяли в плен, обойдясь мордобоем, во второй раз серьезно на дыбе, в третий раз огнем пытал. Запорожец твердил как присказку «Хмель идет с ханом, у хана сто тысяч войска и у хмеля сто тысяч, а пушек у хмеля двадцать шесть». Туцкому было доложено, что говорит Запорожец на допросе и еще о неистовстве Калиновского. Польный гетман изощряется в пытках, кричит на казака и бестовица «Врешь, сатана, врешь!» Казак же молит пощадить его за правду. Потоцкий явился на четвертую пытку, лично придуманную польным гетманом. Казаку после каждого его ответа отрубали один палец на руке или на ноге и прижигали рану огнем. «Ага, коронный!» Запорожцы окатили водой, и он в очередной раз очнулся от забытья. «Люд у тебя, польный!» «Сколько у Хмельницкого войска!» – Прохрипел Калиновский сорванным голосом. «А нисколько у него нет!» Казак закрыл глаза, и на него снова опрокинули уши от воды. «Нисколько, говорю, нет! Ты же это хочешь от меня услышать, душегуб вонючий!» «И Хмеля нет, а только вы оба тут на этой горе скниете, со мною рядом!» «Руби!» — Калиновский толкнул палача к казаку. «Прекратить!» — раздался голос коронного гетмана. «Скажи мне, сколько у Хмельницкого войска, сколько войска у хана, сколько у них пушек, и я прекращу твои муки!» «Нет, хана, и Хмельницкого нет!» — ответил казак, — а пушек двадцать шесть, а казаков сто тысяч и сверх того не считаны. Потуцкий посмотрел на распластанное окровавленное тело и тихо сказал палачам — отрубите ему голову. Запорожец потянул в себя воздух, чтобы вдохнуть последний раз во всю грудь, и грудь, наполненная кровью, забулькала, заклокотала, Но воздух прорвался таки к легким, остудил их огонь и сказал казак самому себе «Теперь дело за вами, хлопцы!» В тот же миг свистнула сабля. «Стой!» — закричал Калинауский. «Он что-то еще говорит!» «Поздно!» — палач аккуратно вытер тряпкой кровь с лезвия и поглядел, не затупилось ли. «Считали трофеи пленных убитых!» Казаков погибло в том бою 70 человек. Ранения получили 95. За те смерти и раны польское войско заплатило дорогой ценой. Убитых казаки не считали, считали пленных. Взяты было два гетмана, высоких чинов, полковников, ротмистров, капитанов, поручиков, высокородных орунжих 127, Рядовых 8520 взято было Харугиве 94 булав 5 пушек сорок отна, а также множество фузей, пистолетов, копий, обухов, сабель, панцирей с шишаками, телег, лошадей, шатровы всякого имущества. А найден ли старый запорожец? Спросил Богдан кривоноса. Нашли и похоронили. — ответил Кривонос Гетману. — на Росью могилка, на самом высоком месте. А поедем ко Максим, поклонимся казаку. Победа и, может, самой жизнью все мы ему обязаны. И поехали они на реку Рось и поклонились могиле безымянного казака. Такая притча, хлопцы. Молчание повисло в воздухе. Было слышно даже, как далеко затявкал шакал. Все были поражены историей и героическим поступком безымянного казака. Тишину нарушил мерный стук копыт, доносившийся негромко из-за ворот. Дежуривший на вышке казак, снял попаху, стал истово махать вдаль. Затем, перегнувшись через поперечную и посмотрев вниз, отрапортовал. «Господин сотник, двое наших, кажись, раки, и вдали несколько всадников с косяком коней, судя по всему, наши коневоды с Василем!» Белый подорвался, резко встав, покачнулся, в глазах сразу помутнело, и все пошло кругами, и вышка, и казаки, сидевшие рядом, и акимка, и горы. С трудом удерживаясь на ногах, сотник силой воли заставил себя не потерять сознание, Но организм был еще слаб после ранения. Последнее, что он увидел, были Григорий и Гнат Раки, въезжавшие на конях в распахнутые ворота. Затем вновь черная пропасть и падение в бесну.